«Двухтысячные. Они любить умеют только мертвых. Пушкин это отлично знал. Юная Цветаева по наивности попросила аванс. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру». Не допросилась. 10 мая 2001 год. «Марь Фёдоровна, прям не знаю, что делать». «Скоро надо уже в другой мир перебираться, а я в Бога, ну, совершенно не верю. А там ведь для неверующих, знаете, Мариночка, совсем другие условия». Байка, записанная с опозданием, случай 13-14-летней давности. Я дала деньги Рубиной телефон Марь Фёдоровны. Они сговорились, и вот МФ впервые собирается к Динке делать уборку. Накануне Динка звонит мне, голос взволнованный. — Ну, Маринка, все! Завтра, завтра она приходит. — Приходит, ну и отлично. — Так я готовлю плов. — С ума сошла, зачем? — Ну а как же, первый раз человек приходит в дом. — Да, ехидничаю я. — Так ты уж заодно и приберись как следует. — Ты думаешь, — колеблется Динка, — действительно, человек первый раз в доме. Господи, скоро помирать, а надо еще успеть вырасти. 14 сентября 2001 года. Марь Федоровна, уходя, просит у меня книжку взрослых стихов «Год лошади», которую уж так хвалила Олечка, Оливер Шавер. Вручаю ей книжку с надписью Марь Фёдоровна, довольная, бормочет, копаясь в сумке. Детская-то мне не очень интересно. а взрослые стихи вполне могу почитать. Я и у Вероники ее книжки беру, когда уж совсем читать нечего. Ездила в издательство «Олма Пресс» за гонораром. Причиталась мне за участие в сборнике «Лучшие стихи для детей» Подборка отличная, большая, с предисловием прямо как отдельная книжка. Спасибо Мише, и снова, он составлял. Так вот, причиталось мне за это дело аж две тысячи рублей. Три, ну, четыре похода за продуктами. Или, например, одна приличная пломба. Прихожу, а Волме зарплату дают. Пришлось в очереди стоять довольно долго. Пока-то каждому редактору его тысячные бумажки специальной машинкой пересчитают. Передо мной как раз одной милой женщине ее ежемесячные 38 тысяч аж три раза пересчитывали. незавидно нет. Но когда кассирша, не сообразив сходу, что я прохожу по другой ведомости, спросила «Какой еще гонорар? Вы вообще кто?» Ужасно захотелось ответить. «Мужички мы! Кормильцы ваши!» Зря удержалась. Февраль 2005 год. Умерла Таня Бег. Надо это написать, чтобы самой поверить. Словно брешь пробили в укреплениях и черным холодом тянет из дыры. 55 лет. Запас жизни в ней еще был огромный. Запас дыхания. Просто кто-то перерезал шланг. Просто несколько человек. В течение нескольких дней Дружно и неотступно желали ей зла. Молча и вслух, по телефону. Такой иствикский шабаш, только мужской. Как же так? Она еще должна была стать старухой. Я буду честная старуха. Честная была всегда. А старухой так и не стала. Не станет. Ужас. 8 февраля 2005 года. Чудесная Саша Дагдейл, поэт и переводчик, отличный, с русского на английский, попросила написать про главного поэта моего отрочества и юности. Нас обеих вообще чрезвычайно занимает отроческое чтение. Весь этот человеческий подшерсток, подлесок. Откуда он растет? Саша даже прочла по-русски мою любимую Александру Бруштейн «Дорога уходит вдаль», «Три повести под одной обложкой» а я по ее наводке подростковую Джоан Эйкен. Вот пишу ей ответ. «Милая Сашенька, мой роман, в смысле Love Affair с Цветаевой, это целая история. Постараюсь нарисовать некий пунктир. Из четверки самых прославленных поэтов Серебряного века Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам первой в мою жизнь вломилась Цветаева». Мне было 12 лет, когда родителям удалось, разумеется, по блату, ценой каких-то неведомых ухищрений, раздобыть, изданный годом раньше, в 1965-м, в советском писателе знаменитый оттепельный синий том ее стихов. Книга эта вышла крошечным для тогдашнего СССР тиражом в 40 тысяч экземпляров и разошлась по своим и по черным рынкам, почти не успев коснуться магазинных прилавков. Моя мама, столько мечтавшая об этой книге, полистала ее и с недоумением отложила. Из поэтов XX века и её поколению достались Маяковский, до да на гребне войны поднявшийся Симонов с его «Жди меня, и я вернусь», до полузапретной в тетрадку переписанный Есенин. Вершиной же поэзии для мамы на всю жизнь остался лермонтовский демон. Ну, а папа в основном читал не книги, а ноты. Так что очень скоро «Синий том» поступил в мое полное распоряжение. Дальше наши отношения развивались примерно так. 12 лет. Ее звали как меня, вот здорово, интересно. Ну нет, так нельзя, так нормальные люди не пишут. Кто ей вообще разрешил?» Синий Том отбрасывается прочь с каким-то яростным раздражением, как источник заразы или опасного безумия. 14-16 лет Только так и можно писать, только так и нужно, и недаром меня назвали в ее честь, бесстыдное вранье. Синий Том главная книга, сокровище. Он всегда под рукой. На нем чуть ли не клянутся, как на Библии. Я пишу стихи пытаясь в основном безуспешно подражать ранней цыганской бесшабашности моей великолепной тезки. Помню наизусть кучу стихов из первой-трети тома, а из последней — пьесу «Приключения», которую постоянно разыгрываю то вслух, то про себя, мысленно примеряя разные роли. Вижу себя высокой, тонкой, переодетой мальчиком таинственной Генриеттой. Прекрасно при этом понимая, что лучше всех у меня выходит Мими, маленькая итальянская шлюшка. Ее песенку страсть ударяет молотом, нежность пилит пилой, было веселым золотом, станет сухой золой, распеваю во все горло, шагая в школу. В школе начитанные девочки делятся на сторонниц Ахматовой и Цветаевой, почему-то нельзя любить обеих сразу. Я воинствующая Цветаевка. 18 лет. Первая в жизни курсовая работа. Виды сравнений и сопоставлений в стихах М. Цветаевой. Синий том искалякан карандашом. На листе Ватмана вычерчена идиотская схема. В центре слова «поцелуй», от него стрелочки в разные стороны, сложная система сравнений и метафор в стихах к блоку. Сонные экзаменаторы оживляются и хихикают. 5 с плюсом. Прости, Марина, прости. Какая-то прозекторская стадия любви. Посвящаю ей стихи, не менее дурацкие. Помню только пару строк из середки. Твои стихи живут во мне, как пересаженная почка. И концовку. Морской пожар. Огня-глоток. Тысячеликая Марина. 21 год. Первое замужество. Первые разочарования. Синий том стоит на полке. Время от времени из памяти выуживаются определенные стихи и проглатываются, как обезболивающие таблетки. Было дружбой, стало службой. Бог с тобою, брат мой волк. Подыхает наша дружба. Я тебе не дар, а долг. Много позже из этой привычки защищаться и обезболиваться стихами вырастет моя передача на Радио России. Литературная аптека. 25 и далее. Сознательный возраст. Синий том стоит на полке, рядом с Пастернаком, Ахматовой, Мандельштамом. Через некоторое время рядом встанут Гумилёв, Ходосевич, Волошин. Еще несколько книг Цветаевой и о ней. Я прочту и полюблю ее прозу, а о стихах уже не смогу сказать, как в 9 классе, что они мне нравятся безоговорочно и все до одного. Впрочем, теперь это не важно, потому что Марина уже член семьи. Из всего серебряного квартета она стала для меня первой и осталась главной, хотя я многое люблю у Пастернака и Ахматовой и прихожу в восторг от Мандельштама. Но только от Светаевой можно сказать, что после нее качественно изменился сам русский язык. Что она застала один язык, а нам оставила уже другой. Из ее предшественников такое удалось одному Пушкину, из последователей только Бродскому, считавшему ее, между прочим, величайшим поэтом XX века. Время от времени я посвящаю ей стихи, но нигде их не публикую. Просто ни разу не получилось на пять с плюсом. Самое большое — на четыре с минусом. Сейчас вот скопирую тебе одно просто чтобы завершить эту затянувшуюся эпистолу. Шнуруя ботинки. Цветаевские башмаки, пощечина высокой моде, и низкой тоже, велики, грубые, устойчивы к погоде, по горным пастбищам любви, в них было хожено немало, а думается, доживи она, уж верно б написала. Про космонавтов, про свинец, у них в подошвах, про магниты, что улететь на тот конец пространства не дадут. «Иди ты», — себе сказала и шнурки, двойным стянула прочным бантом, Чтоб не были шаги легки земным, бессрочным арестантом. 2009 год. Прочла сейчас, не отрываясь, 23 трёхстраничное тривиальное стихотворение Фаины Гримберг. Сумасшедший хлеб всеобщностью всего. Поняла ту легкость, с какой она когда-то, скандальная история, не отыскав нужных текстов, не то подстрочников, подсунула издательству греческие народные, колыбельные, кажется, песни, вместо заказанных еврейских, поменяв только имена. Или наоборот, еврейские, вместо греческих. Не все едино? 15 января 2012 года. Нечаянно придумала афоризм. А может, его уже до меня придумали, но я ей-богу сама. Если я могу это сделать, как я могу этого не сделать? Думала при этом о своем безудержном улучшении чужих текстов но получилось, кажется, шире. Осень 2013. Едем из зоопарка. Масяня с няней Танечкой и я. Масяне два с половиной года. Она впервые побывала в зоопарке. В автобусе, не считая дороги туда, тоже едет в первый раз и громко развлекает пассажиров вопросами из области зоологии. А медведь как кричит? А тигр вот так? Р -р -р -р. «Да? А жираф?» А жираф отвечает в сердцах усталая Таня. Интеллигентный, воспитанный жираф вообще не кричит. И еще он никогда не визжит, не топает ногами и не трусит попой. И за это его любит Марина. Майка потрясенно замолкает. «Я и правда больше всех зверей фотографировала». Красавца-жирафа. Майкины самые первые стихи. Таня подбегала, Маю целовала. И еще мышка прибежала, хвостиком махнула. Мышка потерялась, хвостиком не махнула. Целая философия, однако. Трехлетняя Майка услыхала где-то глагол «задолбать» и с умным видом сообщает няня Тане. Ты меня заболдала! Экий роскошный коллаж. Тут и балда, и болтать, и долбить. Майка, Танечка, а ты знаешь, где живут мои родители? У нее, получается, ядители. Маечка, ну ты же сама знаешь, где они живут. Знаю, на Яботе. Два замечательных случая на выступлениях. Пригласили в 57-ю школу. Но не к юным математикам или гуманитариям, а к малышне. Сидят первочки и второклашки, набились в один класс. Показываю книжки розового жирафа, рассказываю Мадлен и собаку. И вот эта собака, что спасла Мадлен из реки, осталась жить у девочек в пансионе. Они с ней подружились, назвали Женевьевой, везде ее с собой брали. А потом произошла страшная история. Держу мхатовскую паузу. Не хочу продавать концовку, пусть сами прочтут. И замирающий от ужаса мальчишеский голос с первой парты. Аллергия! И правда, что может быть страшней? Разрешили собаку, полюбила ее всем сердцем. И вдруг... Второй случай на книжном фестивале в Воронеже. Выступаю перед большой разношерстной аудиторией – дети, мамы, бабушки. Стараюсь жонглировать. То совсем детское прочту, то на вырост, то повзрослей, чтобы всем было интересно. Но очень мешает маленький Кирюша. Он сидит в первом ряду у мамы на коленях и звонко встревает посредине чуть не каждого стихотворения. Года два человеку или два с половиной. Мама его и побегать отпускала, и боюкать пыталась. Бесполезно. Уже на нее косятся, а ей, бедняги, интересно, и уходить ужасно не хочется. Ну, думаю, сейчас ты у нас, Кирюша, получишь, чего добивался. Всеобщее внимание. А мы получим передышку. Так, а теперь все замолчали, говорю. Это загадка специально для Кирюши. Она очень легкая, совсем ясельная, и он ее сейчас сам отгадает, и чтобы никто не подсказывал. Слушай, Кирилл, тявкает, лижется, очень быстро движется. Знаешь, кто это? Знаю, сияет счастливый Кирюша. Это я. Приснилось двустишее. Вьём гнездо птенцов рожаем. Жизнь зачем-то продолжаем. 21 июля 2014 года. Знаменательный диалог. Это май 2014-го. Масяне три года. «Маина, а ты сто ли поэт?» Это няня Танечка превозносит перед детём мои заслуги. «Ну, в общем, как бы поэт». «Мхатовская пауза». И не то с удивлением, не то даже и с сочувствием. С ума сосла, да? Майка распевает полюбившуюся ей песню Пугачевскую про волшебника-недоучку. Там есть слова. Вычислить курс звезды и развести сады и укротить тайфун — все может магия. Мы с Таней прислушались повнимательней, а она поет «И укротить айфон». Февраль 2015. -го. Майка с Таней читали самую лучшую свадьбу «Дональдсон» в моем переводе. Там женятся два огородных пугала. Теперь Майка, когда пребывает в благостном расположении духа, предлагает Тане «Давай жениться». Март 2015. Таня уехала на две недели домой на Украину. Майка скучает ужасно и перечисляет все, что она сделает, как только Таня появится снова. Я ее обниму, я ее оближу, я ей свою болячку покажу. Я, Масяню, очень понимаю. Нашей несравненной Танечке Тимошенко никакая Мэри Поппинс в подметке не годится. Такого сочетания ума, доброты, врожденной деликатности и понимающей любви к детям я никогда в жизни не встречала и не встречу. Про музыкальное образование уже не говорю. Спросите-ка у Мэри Поппинс что-нибудь про сольфеджио. Каждый раз, когда приходится ее называть няней, а где другой термин-то взять, я внутренне морщусь. Если б не эта жизнь проклятая, полстраны превратившая в заробитчан, составила бы наша Танечка счастье многих поколений школьников. И одаренных, и просто любящих петь и слушать. Майка с родителями гостит у Таты, моей сестры Таньки в Кливленде. Татой, еще детским прозвищем, ее назвали специально для Масяни, когда в первый раз приехала в полтора года, потому что кругом одни Тани, и мама, и няня. Раньше Майка еще и со мной Таньку путала. Стоило ей вынуть контактные линзы и надеть очки, спрашивала, а сейчас ты Маина? Но теперь она уже большая. И для нее выкатывают из гаража двухколесный, хотя и с подпорками, велосипедик, из которого выросла Танькина дочка Сашенька. Майка робеет. И тата, чтобы ее вдохновить, обещает снять сей исторический момент на видео и послать Марине. Вот она, удивится. Майка тут же жмет на педали и кричит: Снимай скорей! Марина ахнет в оборок! Приснилась. Что сочинила современный шлягер? Его уже поет вопит какая-то певица. В куплете что-то вроде, а ты вот думал, что я потону, что не выплыву, а я. и припев: перекредитовалась, перекредитовалась, перетерпела малость, передозаняла. Этакая сугубо материальное эхо, ну реян-дерьян. Но откуда? На даче, по дороге с детской площадки, почему-то затеяли с Майкой переводить «Row, row, row the boat» — английскую песенку, которую она больше любит не в классическом, а в пародийном варианте с крокодилом. «Row, row, row the boat gently down the stream. If you see a crocodile, don't forget to scream». Тут разрешается визжать оглушительно. Майка идею перевода стихов восприняла совершенно естественно. Да идея то кажется, ей принадлежала. Она какой-то подружке захотела спеть, чтобы было понятно. И абсолютно естественным показалось ей соблюдение при этом и ритма, и количество строк, те самые эквиритмичность и эквилинеарность. Со мной такое тоже было, только лет в 12-13, а ей 4. Да, и она внесла таки весомую лепту в наш совместный недолгий труд. Исправила конечную рифму. Сначала мы пели «Я на лодочке плыву, тихо по ручью, Попадется крокодил, громко закричу». А Майка предложила «Зарычу!» Так действительно смешнее. И лучше рифмуется с ручью. И она эти строчки запомнила. И спустя месяц мне пропела Прокрученная в голове крепче помнится. Лето 2015 Продолжает играть в рифмы: сегодня сочинила, кто там стучится. Это волчица по-моему, здорово. Накаляков что-то на листке из альбома, примагничивает его к холодильнику, и мне небрежно. Записку вот написала им: чтоб не забыли, как их зовут. На листочке девочка, цветы. Какие-то бусы и три крупных печатных слова «мама», «папа», «майя». Все что угодно, лишь бы не спать. Уже книжка прочитана, картинки рассмотрены, голова на подушке, глаза прикрыты. Я сижу рядом на кресле и громко, ритмично дышу. Иногда помогает. «Кажется, получилось». И тут приоткрывается шкадливый глаз, и голос, полный умилительной жажды знаний, напоминает «Мариночка, любимая, а ведь мы так давно не занимались математикой!» Майка сидит в кухне на столе и глядит в окно. Одна свобода, две, пять. Мамочки, думаю, ребенок гражданскими свободами озаботился. А она, оказывается, высматривает и одителям свободные места для парковки. Ноябрь 2015 Поток сознания за игрой в кубики и мелких зверюшек, извлеченных из шоколадных яиц. Пошел хомяк в магазин, а хлеба нет, и он вместо хлеба купил себе жену, красивую-прекрасивую, единственную и неповторимую. И стал он горько мыть посуду. Так и уснул прямо на посуде. А жена у него была полетянка. Кто-кто? Полетянка из космоса. Оказалась инопланетянка. Марина, ты бабушка? Ну, конечно. Но ты же девочка. Декабрь 2015. А почему эти пожарные лестницы так высоко начинаются? а чтобы дети не лазили. А как же пожарные залезают? Ну, они, наверное, друг друга подсаживают. А последний? Сочинила стишок, маленький, но ловкий. Очень была довольна. Бабушкой быть чрезвычайно легко. В сани впрягайся, давай молоко. Лай и мурлыч, охраняй и паси. И шоколадные яйца неси. Показала Андрюше, ему понравилось. Всегда ужасно радуюсь, когда ему нравится. И он почти сразу написал вот такой симметричный ответ. «Маечкой быть тоже очень легко. В санках катайся, пей молоко, ройся в песке, по двору колеси и шоколадные яйца проси». Как же я благодарна, что мальчишки получились такие словесные, оба. Прямо какой-то нечаянный выигрыш. 1 января 2016. -го. На даче. Листаю полученную в подарок книжку Водоласкина, Дом и остров. Марина, ты что смеешься? Читаю, как Ленинградские академики ездили собирать турнепс. Да, это действительно смешно. Вот подрастешь, будешь мне помогать переводить детские книжки, да? Ага, я вообще буду певицей. Парикмахером и поэтом Февраль 2016-го. на стихи о птицах. Птица в облаке летает, По слогам она читает, Птица по нему сияет И глазами не моргает. После вечера памяти Валентина Берестова, на котором Майка вместе со мной побывала, не с кем оставить было и даже слегка поучаствовала. Вечер памяти, Маечка, это такой концерт, когда все вспоминают кого-то и рассказывают о нем, читают его стихи, поют песни. Ты вчера была с Мариной на вечере памяти. Кого, ты знаешь? Марины. Таня в отъезде, и я таскаю Майку с собой по делам. В здании пен-клуба скрипучая лестница. Мая. Идем вверх по скрипенькам. В Нижнем Новгороде? По Музею современного искусства, здание Арсенала, прямо в Кремле, вводит меня и компанию библиотекарей девушка-экскурсовод. Умная, стильная и, в отличие от меня и моих спутниц, по-настоящему понимающая и чувствующая весь этот авангард. И вот она говорит, да, восприятие изменилось. Раньше скажут, бывало, все-таки я этих черных квадратов не понимаю. Или, да я тоже так нарисовать могу. А теперь, а теперь требует все вынести вон и немедленно сжечь. Сентябрь 2016. Вчера, 29 октября 2016 года, впервые попало на чтение имен у Соловецкого камня в сквере на Лубянке. Редкий случай, вид огромный, на холоде очереди радует до слез. Незнакомые лица кажутся родными, много молодых. Многие, дождавшись очереди и прочтя в микрофон доставшееся имя, возраст, род занятий, дату расстрела, добавляют «И еще мой дедушка, прадедушка, такой-то, тогда-то» или «бабушка, прабабушка». Перечень имен, возрастов, профессий вводит в какой-то гипнотический ступор. Заставляет отступить реальности здравый смысл. Возчик сахарного завода. Продавец магазина. Начальник отдела игрушек Министерства образования. Дворник дома номер 5 по Каланчевской улице. Просто дворник. Зам наркома какой-то промышленности. Школьный библиотекарь. Военный инженер. 29 лет. 41 год. 65 лет, 21 год, 38 восьмой, снова и снова, 37 и 38. -й. 30 тысяч за год в одной только Москве. Просто так, по разнарядке, для галочки. Тысячи свечных огоньков в стеклянных банках. Почти каждый в леденеющих руках держит такую лампадку. Огромный, нескончаемый, оцифрованный список на электронной доске. Можно полистать, укрупнить. Спасибо мемориалу. Сноска. Мемориал Минюстом Российской Федерации признан иноагентом. Мне достался Райчук Илья Эльяшевич. 65 лет. Заместитель начальника обувного цеха Комбината общества землеустройства еврейских трудящихся. Расстрелян 3 июня. 1938 года. Вечная память. В Звенигородский пансионат на форум молодых писателей, где я один из мастеров, то есть ведущих семинары, приехал Олег Чухонцев, читал стихи. Удивительно, как живой голос, по крайней мере, у большого поэта, проявляет, закрепляет интонацию стиха, делает ее неоспоримой, единственно возможной. В разгар чтения я вспомнила, на айфоне есть же функция звукозаписи. Надо поискать, включить, вон другие держат перед собой гаджеты, даже на видео пишут. Оторвалась от стихотворения, засуетилась, и в этот миг со сцены прилетела концовка. Лишь воздухом запечатленная речь. Выдохнула благодарно, отложила телефон и включила слух. Октябрь 2016-го. Майка, 6 лет. У нас там, на ходынском поле, еще есть такой красивый дворец, туда ходят, чтоб рассказывать сказки Богу. Интересная фантазия, подумала я. И вдруг поняла, это она про церковь. Сидим на открытии Конгресса переводчиков с Кариной Карменян. На трибуне Водоласкин говорит. «Вообще отношения между автором и переводчиком — это своего рода брак. Я Каринки на ухо, а иногда просто секс. Каринка, а иногда секс за деньги». Сентябрь 2008 В «Желтом домике» — Андрюшин Танин Майкин, дачный коттедж недалеко от Дмитрова — на карантине. Танечка, бессменная и несравненная Майкина воспитательница, запредельно от этой многолюдной самоизоляции уставшая, рассказывает детяти, как в стародавние советские времена детей в садике усаживали редком и командовали. Рот на замке, ручки на коленях. «Вот попробуй», — предлагает Таня, — «посиди так несколько минут». Майка, все утро носящаяся вокруг нас, как турбошвабра, и без остановки поющая и вопящая, замирает от ужаса. «Ты что? Я же умру!» Май 2020. Шестой международный конгресс переводчиков проходит онлайн в Зуме. Коронавирус же. Были интересные сообщения. Мне понравилась фразочка из доклада бразильской переводчицы Эрики. Она переводила небесных верблюжат Елены Гуро. А голубя пришлось заменить на обычную птицу Калибри. В самом конце кто-то из докладчиков сказал: И надеюсь, в следующий раз нам не придется любоваться книжными полками за спиной друг друга. В следующий раз будет в 2020. Втором.